Глава 8. Адепты без мозгов и магистр без магии. «Посмотри в своем расписании, когда у тебя бесполезные лекции, и смело приходи на полигон. Будем оттачивать твое умение заряжать предметы», — пообещала магистр Гредис. Окинула Леона, все еще стоявшего рядом со мной странным взглядом, и пошла к остальным адептам. «Раздавать тумаки» и одаривать довольно своеобразными эпитетами тех, кто отличился. И как она умудряется все замечать. «Удивительно!» — глядя ей вслед, проговорила я. «И что же здесь удивительного?» Не очень довольным голосом поинтересовался некромант. «Я впервые благодарна тебе за инициативу», — легко отозвалась я. Прокрутила палку, освобождая ее от заряда, и сделала шутовской поклон. «Какое показное бесстрашие!» — ухмыльнулся челочник. «Впрочем, так будет даже интереснее». «Интереснее что?» В этот момент мимо нас прошли несколько старшекурсников, и один из них довольно громко заметил. «Горячая штучка!» Я попыталась проанализировать, к чему это вообще. «Он несет в руке что-то горячее? Камушек, например?» Или думает, что моя палка нагрелась. Да, зад у нее что надо, кивнул второй, и до меня дошло, что речь идет Обо мне? Какое право они имеют обсуждать мой зад, да еще и в голос. О, где мое черное платье! Леону высказывание старшекурсников понравилось еще меньше. Даже не надейся на их внимание! С твоим защитником! «Шансы найти себе парня у тебя даже не призрачные. Их вообще нет», — зло произнес он. «Надеяться на внимание? Ты за кого меня принимаешь?» Я начала заводиться не на шутку. «Этот идиот понятия не имеет, что мне с моей маленькой проблемкой...» «Вообще лучше не думать о парнях, не то что об их внимании». Но тебе же нравится мое внимание». Леон растянул на губах гаденькую улыбочку. «У тебя проблемы с мировосприятием», — покачала я головой, даже с какой-то жалостью, глядя на него. «Единственное, чего я хочу от тебя, это чтобы ты отстал от меня, освободил от своего общения, не смотрел в мою сторону, забыл про мое существование». Демонстративно отвернулась, намереваясь идти к раздевалке. «Даже не мечтай об этом». Ты мое главное развлечение этого сезона! хмыкнул челочник, и я не выдержала. Вновь направила палку ему в грудь, и некромант резко отстранился. Хотя и даже не зарядила эскриму. Я знаю, что ты о нас думаешь, произнесла негромко и четко. И знаю, что про нас думает твой славный дядюшка. Я слышала ваш разговор. Так вот. Не советую допускать даже мысль, что я позволю тебе вытирать об меня ноги. Ты хотел унизить меня этой практикой со старшекурсниками, но сам же дал возможность лучше понять мою силу. И если надо будет, я вобью в тебя свое «нет», и уже ты будешь выглядеть идиотом, отвергнутым отбросом общества и неудачником». Откинула палку и стремительно зашагала прочь. Краем глаза заметила компанию черноформенных в полном составе, следящую за нами издалека, но прошла мимо, не удостоив их и взглядом. Все старшекурсницы уже успели переодеться и уйти с полигона, так что одевалась я одна, чем была очень довольна. Но когда выходила из раздевалки, услышала обрывок тихой фразы, донесшейся из мужской раздевалки. «Она знает о нашем разговоре». Челочник. «Мы стояли за дверями, в коридоре никого не было», — брюнетка. В конце концов, не левитировала же она в воздухе за окном. Вновь челочник и очень злобно. Левитировала, левитировала. А потом ютилась на карнизе. И вообще ты сильно недооцениваешь изгоев, ограниченное ты существо. Выйдя с полигона, я увидела братьев, поджидающих меня у входа. «Мне нужна палка, около метра длиной, диаметром в три сантиметра. И что-то вроде портупеи для неё», — сообщила, привычно шагая чуть впереди них. «Что-то произошло на полигоне», — прошипел один из братьев. «Я поняла, что слабый заряд на коже — это не мой предел», — без лишних подробностей ответила я. «Это никогда и не было твоим пределом. Ты открываешь проходы в нижние миры». Прошипел второй. Мне пришлось остановиться и внимательно посмотреть на обоих. Этого никто не должен знать. Произнесла ровно, стараясь не показывать, что их осведомленность выбила у меня почву из-под ног. Об этом и не узнают. Прошипел первый. Но вы как-то догадались? Зрачки братьев на секунду стали вертикальными. Если честно, то это полнейшая жуть. А затем один из них выдал. Если бы у тебя был защитник из Нижнего мира, мы бы обнаружили метку. Но тебя никто не отслеживает, ты сама по себе. А проход в Нижний мир мы почувствовали. Почему молчали? О таком не говорят при посторонних. Первый брат то ли усмехнулся, то ли кашлянул. Я так и не поняла. Зато поняла другое. Мы впервые разговариваем с ними без свидетелей. За целую неделю. Этим шансом просто грех не воспользоваться. «Почему вы согласились помогать мне? Почему решили охранять? Вы же знаете, что я...» Предостерегающее шипение заставило меня замолчать и обернуться. Мимо нас шла компания черноформенных. Я дождалась, когда те отдалятся на достаточное расстояние, а потом с одного взгляда на братьев поняла, что опоздала. Время, отпущенное для разговоров, подошло к концу. Мгновенно накатила злость на и его дружков, и нужно же им было именно сейчас мимо проходить. Однако, судя по лицам братьев, те не особо расстроились и вообще не особо торопились делиться своими секретами. «Настанет день, и вы все мне расскажете», произнесла я напряженно, особо не рассчитывая на реакцию тем сильнее насторожили полусмешки-полушипения, раздавшиеся в ответ. Кажется, я слишком сильно полагаюсь на эту парочку, хотя понятия не имею, почему они вообще взялись меня охранять. Да, мы трое имеем особое отношение к миру хаоса, и все трое появились на свет вопреки закону, и, что самое главное, прекрасно знаем об этом. Да, братья поняли, что я приму их в сторону, потому пошли во банк выдав свою суть всей компании изгоев. И теперь мы все повязаны. Вот только мои однокурсники еще не до конца поняли, насколько. А вот магистр Гредис явно в курсе некоторых подробностей. Она сразу заявила о крови хаоса в моих венах. Выходит, ей известно, что энергомаги — это искусственно выведенная ветвь. И тем более она знает, по какой причине всех энергомагов уничтожили более века назад. И при всем при этом, она проявила ко мне удивительную толерантность и даже предложила приходить к ней на занятия. Странная ситуация. О ней нужно будет подумать на досуге. Продолжая размышлять над бездной загадок, окруживших меня с момента появления в Академии Даркстоун, Я шла в сторону одного из корпусов, где сейчас должен был начаться новый урок, а именно лекция об обитателях Нижнего мира. Я о многих детях хаоса знаю не понаслышке, но выдавать свой секрет не собираюсь. А потому бодреньким шагом иду навстречу новым знаниям. Уже на первом этаже почувствовала что-то не так. Не то чтобы я стала менее чувствительна к взглядам, Скорее, просто решила их не замечать. Вот только на этот раз проигнорировать интерес было сложно. Потому что странными взглядами меня провожали только адепты противоположного пола. И каждый пытался что-то высмотреть в районе моей груди и... Куда эти развратники смотрят? Нахмурившись, я завернула в коридор и открыла первую дверь. К слову, Этот урок у нас проходил совместно с «Магами воды». На мой вопрос, в чем проблема объединить всех первокурсников для общих лекций, мне ответила Нани и ответила довольно лаконично. «Преподы же не совсем дебилы». После столь содержательного ответа пришлось просить расшифровку у Таты, и та пояснила с Ленцой, что на первых годах обучения стихийников противоположного вида магии Лучше не сажать в одну аудиторию. Вроде как гормоны бушуют в крови вкупе с чувством собственного превосходства, и начинается извечное противостояние противоположного. В общем-то, мне было без разницы, с кем делить помещение на занятиях. Но когда я вошла в лекционный зал, то поняла, что, возможно, огненные с их заскоками еще не самый плохой вариант. Наш курс стал предметом изучения. Детального. Парни с любопытством осматривали Тату и Нани, буквально обходя их по кругу, насколько позволяла мебель в аудитории. А девчонки просто облепили Пузачу с Грогом. И если с последним пара парней и девчонок-зазнаек вели вполне себе познавательную беседу о свойствах водных кристаллов, то Пузачу был просто на расхват. Его трогали, Им восхищались, ему задавали вопросы и недоумевали, почему он молчит. «Кайра!» — с облегчением выдохнула на ней, вскочив с места. Быстро добравшись до меня, для чего мелкой пришлось убрать преградивших путь парней, выросшими из парт ветвями, а особо настырных буквально облететь, держась за особо прочную лиану, она встала рядом и заговорила так, чтобы слышала только я. «Не думай, что все так радушно и мило. Они проявляют дружелюбие лишь потому, что мы поставили огненных на место. Кто-то сказал им, что с нами лучше не ссориться, и они решили дружить заранее. И бескомпромиссно». «Ужас! Вы показали им, что мы страшные и злые преступники?» спросила я одними губами. «Бесполезно!» покачала головой Нани, голос которой опустился до опасных низов. Кажется, кого-то реально довели до белого коленя. Они просто не дали нам шанса. Ладно, надо спасать пузачу. Я шагнула к нашему еду, но дорогу мне перекрыл довольно симпатичный светловолосый парень с кристально-голубыми глазами. И если у некроманта голубой цвет казался каким-то холодным и отталкивающим, то у этого парня... У этого парня... Был очень открытый и светлый взгляд. «Привет ты, Кайра!» Приятным тенорком спросил он. Я кивнула, не зная, чего ожидать. «Это правда, что ты энергомаг?» Продолжил свой позитивный расспрос водник. «Правда. Только ленивый в этой академии не знает всего факта». «А ты знаешь, что вода проводит заряд?» Глаза парня буквально загорелись. Не дождавшись моего ответа, он начал буквально наступать на меня. «Давай попробуем объединить наши силы». «Вот это атака получится! Ты как, за? Если что, можем прямо сейчас организовать? Ребят, кто за эксперимент?» И тут же большинство отозвалось одобрительным гулом. «Я не давала своего согласия», — спокойно ответила я. Мою реакцию восприняли крайне странно. По крайней мере, мертвую тишину, воцарившуюся в помещении, я могла оценить только так. Тебе самой не интересно, удивленно доброжелательным голосом спросил водник. Нет, ответила ровно. Реально не интересно. Хочешь сказать, что ты вообще не любопытная? продолжал сверкать улыбкой парень, глаза которого стали какими-то стеклянными от показного радушия. «Любопытные на улице не выживают», — пояснила я. «Мы предлагаем вам дружбу», — заметил водник, которому до председателя Совета адептов было, конечно, еще очень далеко. Выдержка не та. Видно, что злится, хоть и не показывает. «Нет, вы предлагаете нам сотрудничество, а нам сотрудничество не нужно», — сообщила я все тем же ровным голосом, и все изгои, Извиваясь, вдруг ловко выскользнули из окружения и встали за моей спиной. «Это глупо. Мы можем принести много пользы друг другу». Пытаясь говорить дружелюбно, криво улыбнулся парень. «Не вижу, что полезного вы можете нам предложить, кроме вашей собственной вражды с огненными». «Моему спокойствию можно было только позавидовать, наверное. Но после Леона... Эта школота не вызывала у меня ничего, кроме молчаливого недоумения. И куда они лезут? Глупо, — вновь повторил парень, качая головой. А в следующее мгновение в братьев полетели два водных шара. Нет, это, безусловно, большое достижение — стряпать шары из своей стихии. Что они, что огненные, прямо кладезь любопытствующих торопык изучивших техники до того, как преподаватели дали на это свое добро. Но нападать на тех, кто, в общем-то, ничего плохого им не сделал, нападать только потому, что мы не захотели уйти или присоединиться, и самое главное — нападать на тех, кто, как уже знают все в Академии, охраняет мою спину, не используя магию. Нани среагировала первой. Вырастив на пути атаки гибкие лианы, принявшие на себя удар, и водные шары разбились о стебли. В итоге вода на нас попала, но хуже не сделала, только разозлила. Водникам не повезло. Не знаю, что мне помогло – адреналин или память мышц. Но я рванула одну из лиан, выдрав отросток из деревянного пола, зарядила свой импровизированный кнут энергией Сделала три шага вперед, прокрутила Лиану над головой и ударила ею о Водники рассыпались, отпрыгивая от неизвестного оружия. А в следующую секунду, ознаменованную тотальным молчанием адептов и осмыслением ими своего положения, в игру вступил Грок. Бугай редко показывал свои умения, но в этот раз он смог удивить даже меня. Встав передо мной, он вдруг глубоко втянул в себя воздух, заставляя все капли воды собраться перед его губами, образовав плоский круг, а затем резко выдохнул. Я не знаю, что это было, но, судя по адептам, на пару секунд пригвожденным к стене и теперь медленно стекающим по ней вниз, атака оказалась неожиданной и мощной. «Удар тысячи капель». Произнес молодой худощавый магистр с седыми волосами, входя в помещение. Любопытные умения для преступника с улицы. Вы учились у мастеров водной магии? обратился он к Грогу, абсолютно игнорируя стоны боли с конца класса. Вся необходимая информация есть в моей анкете, немного грубовато заметил Грог, занимая свое место за партой. «Думаю, мой вопрос относится к той информации о вас. Что не записано в вашей анкете?» Ничуть не пугаясь, сказал магистр Равен. Грок демонстративно развел руками. «Мол, вы сами понимаете». Мы отвернулись от адептов у стены и спокойно заняли свои места. «Адептка, Нани, прошу, уберите этот миниатюрный пролесок из моей лекционной аудитории. Спасибо». Магистр посмотрел на нашу малявку, и та вынуждена была вернуть отростки обратно в пол. «Адептка Кайра». Он перевел свои очи на меня. «Впечатляющая находка с зарядкой предметов. Говорят, на полигоне вы смогли дать отпор лучшему ученику Академии. Но это мой урок. Здесь бороться не с кем». С этим я могла бы поспорить. Бросив взгляд на водников за спиной, спокойно ответила я и села сбросив энергию с отростка лианы. Сам отросток скрутила и повесила на крючок парты. На всякий случай. Мало ли? «Господа братья-близнецы!» Магистр посмотрел на полукровок. «На моем предмете вы можете сидеть лицом к доске. За вашу безопасность здесь отвечаю я». Полунаги ничего не ответили, но не выглядели убежденными словами магистра. От слова совсем. «Адепт-игрок Тата и Пузачо, прошу, займите свои места». Пока последняя тройка изгоев занимала парты первого ряда, я сидела и дивилась. А магистр непрост, раз позволял себе такой спокойный тон в общении с нами. Странным было и то, что водники, медленно поднимавшиеся за нашими спинами, не издавая ни звука, занимали свои места. Они так сильно уважают его, Или боятся. Тема сегодняшней лекции влияние хаоса на сознание человека. Магистр Равен обвел адептов внимательным взглядом. Но разве ваш предмет не об обитателях Нижних миров? удивленно спросила я, заглядывая в свое расписание. Я не стану возвращаться к первым главам лекционного материала только из-за того, что вы решили присоединиться к нам. Неделю спустя. И через месяц после начала обучения. Магистр наградил меня ироничным взглядом. Характеристики монстров первого уровня мы прошли две недели назад. Если захотите заполнить пробелы в знаниях, попросите лекционные тетради у ваших соседей. Он перевел взгляд наводников и хмыкнул. Или попробуйте попросить. Уверен, разговор выйдет занятным. Я откинулась на спинку стула и попыталась прощупать его силу. Ноль. Он не маг, но в расписании написано «магистр», значит, раньше он силой обладал. Не связано ли это с его поседевшими волосами? Итак, влияние хаоса. Это естественный процесс в Среди мире. Все мы знаем, что когда на южной границе Открылся первый проход в Нижний мир, в округе начали рождаться первые люди со способностями к магии. Это было больше тысячи лет назад. С тех пор магия развивалась, появились те, кто научился управлять землей, водой, огнем и ветром. Чуть позже появились первые маги, покорившие силы хаоса посредством специальных начертательных знаков — рун. Все это воспринималось как нормальное развитие как естественная эволюция. Но хаос есть хаос. В нем нет порядка и гармонии. Но об этом ученые-мужи, ослепленные собственной гордыней и ощущением всесилия, позабыли. Они забыли, откуда черпают свою силу. Магистр Равен ненадолго замолчал, глядя куда-то поверх голов адептов, а затем заговорил спокойнее и ровнее. Но самое главное, о чем они забыли, Это о том, что хаос влиял не только на Среди Он влиял и на земли наших соседей. Первая Великая война между государствами унесла слишком много жертв с обеих сторон. Но император Среди одержал сокрушительную победу. Однако земли рядом с проходом, где состоялось сражение, впитали слишком много крови. И хаос отреагировал. Так на свет появились те, кто сегодня назван монстрами Нижнего мира первого уровня. Об этих существах я рассказывал на предыдущих лекциях. Магистр наградил меня настойчивым взглядом, призывающим держать рот на замке, как почувствовал, что я хотела его открыть, и продолжил. Обессиленные войной маги смогли загнать монстров в проход между мирами и оставили отряд воинов выстроить пограничную деревню рядом с этим проходом, перекрывающую путь тварям вглубь Среди Мирья. С тех пор император и его лучшие маги начали думать, как бороться с новой напастью. И их решением было что? Кто ответит на этот вопрос? Он окинул адептов внимательным взглядом. «Пожалуйста, адепт колеса», — кивнул девушке, тянущей руку. «Его Величеством Императором и лучшими умами гильдии магов было принято решение провести опыты по скрещиванию видов для получения бойцов, способных бороться с порождениями хаоса без помощи магов», отрапортовала Кудрявая Леса. «Отлично, адептка», — поощрительно кивнул Седой Магистр. «Вы забыли сказать лишь об одном». «О чем?» — удивленно спросила та. «О появлении монстров другого уровня» с которыми, собственно, и решили скрещивать подопытных людей. Как и откуда появились эти новые монстры, до сих пор вопрос открытый. Информация о новой угрозе добралась до столицы Среди Мирья слишком поздно. Ваши предположения? Адепт Ким. Ну, развивались же маги. Почему не могли развиваться жители Нижнего Мира? Мы же там не бывали. Немного ломано ответил адепт, И вновь магистр Равен остался доволен. Верное предположение. Лучшие умы империи пришли к тому же выводу. Итак, после опытов по скрещиванию видов на свет начали появляться первые полукровки. Мы с вами не будем вдаваться в процесс их создания. Думаю, хватит того, что дети Хауса были дефективным плодом экспериментов. Меня аж передернуло. Хоть магистр и говорил по факту, но такая бесчувственность резала уши. «А как появились энергомаги?» Громко спросил тот ясноглазый водник, что предлагал мне свою дружбу до начала лекции. «Это такая же загадка, как и появление новых видов монстров в чертогах Нижнего мира. Вы знаете, что монстры первого уровня энергообразны, а монстры второго уровня – имеют костяной или хрящевой скелет, мышцы, кровь, кожу, того или иного качества и, что самое главное, мозг. Такой скачок в развитии слишком велик, вы не находите? Также и силы энергомагов. Они были несравнимы с силами представителей стихийной магии. Их появление до сих пор никем не объяснено, как и их исчезновение. Магистр бросил на меня мимолетный взгляд, И продолжил лекцию. А я сидела и очень четко понимала. Магистр лжет. Он знает куда больше, чем говорит. И подает материал так, чтобы те, у кого есть голова на плечах, это поняли. В дверь аудитории постучали. Магистр Равен открыл и вышел к пришедшему. «Это тебе не история среди миря. тихо присвистнула Нани. «Согласна». «Прямо альтернативный урок!» — кивнула Тата. Любопытный преподаватель. «Интересно, почему он седой?» — негромко спросила мелкая. «Вы что, не знаете?» — кудрявая адептка, названная лесой, посмотрела на нас, как на прокаженных. «Магистр Равен — единственный, кто выжил после встречи с обитателем вашей черной башни». «Правда, вернулся он оттуда совсем без магии и седой», — продолжил Ким. «Вы уважаете его?» – сощурилась Тата. «Или боитесь?» – как с языка сняла. Я мельком посмотрела на нее, на всех наших. Сказать, что изгои были поражены – это ничего не сказать, а сильные чувства, как водится, прячут за агрессией. «Его нельзя не уважать!» – вступил в диалог еще один адепт с белоснежными волосами. «То, как он ведет себя с адептами – не держа нас за безмозглых молокососов, то, как он рассказывает историю нашей империи, не боясь, что его накажут за вольномыслие, то, как держит себя с остальными магистрами, несмотря на то, что уже десяток лет как лишён какой-либо магии. Магистр Равен — великий человек и один из лучших преподавателей Академии. Мы отвернулись от водных и незаметно переглянулись. «Видно, что они его реально ценят, если не любят», — шепнула мне Нани. «Надо бы пообщаться с этим... человеком», — ответила я негромко. Он видел обитателя черной башни, видел собственными глазами. А это значит, что он может ответить на главный вопрос. Кто это такой? Более того, возраст магистра Равена приблизительно лет 27-28. Выходит, он учился, когда наш сосед изволил сойти с ума. Все интереснее и интереснее. Магистр, наконец, вернулся в класс и громко оповестил нас о досрочном окончании лекции. В руках он держал какое-то письмо и, скорее всего, хотел срочно ознакомиться с его содержимым. Это был наш шанс. «Магистр Равен», — я подошла к преподавателю, — «У нас есть к вам несколько вопросов». «Сейчас?» – удивленно спросил он. «Мне некогда, адептка Кайра. Я отпустил всех учащихся, и вы не исключение». «Вы знаете, зачем мы здесь?» – сказала Нани, обычно молчавшая в присутствии профессоров и магистров. «Выходит, она поняла то же, что и я, магистр Равен, источник столь необходимой нам информации». «Об этом знают все», — пожал плечами магистр. «Полагаю, и вы догадываетесь». «Догадываться и знать разные вещи», — пробасил Грок. «Нас запихнули в эту академию, заменив смертную казнь обучением и последующим отправлением на фронт. Но война все еще не началась, и количество адептов на курсе не дотягивает до того, чтобы посчитать нас хоть какой-то угрозой». Я помолчала, в упор глядя на магистра. Мы просим вас, пожалуйста, дайте нам ответ. Зачем мы здесь? Дипломатия у тебя в крови, девочка, — заметил он. Я в курсе, что в крови. Вы первый экспериментальный курс, на котором собрана помагу от каждой стихии плюс энергомаг и порождение хаоса, способные дать отпор на уровне некроманта. Полагаю, самого некроманта поймать весьма сложно особенно если он не хочет быть пойманным. Поэтому обошлись тем, что нашли. Если вы заметили, старшекурсники делятся на группы, состоящие из представителей разной магии, потому как такое сочетание считается самым эффективным в бою. И вас всего семеро не потому, что больше на улицах не нашли, а потому что большее количество адептов с темным прошлым И отсутствием подобающего воспитания стало бы серьезным испытанием для всей Академии. Начинать надо с малого. По вам будут судить, насколько обучаемы преступники, и нужно ли им это обучение в принципе. Ведь куда проще бросить всех смертников в топку сражения такими, какие они есть. И тем не менее нас обучают – Сказала я, стараясь не обращать внимания на легкий тон повествования магистра. Словно речь идет не о судьбах живых людей. Ты злишься? Это странно. Вам дали шанс доказать, что вы способнее бревна. Разве вы несчастливы?» Поднял брови магистр Равен. Грога братья остановили вдвоем, перехватив за обе руки. Зато Нани среагировала спокойно. Улыбнулась и спросила, «Вам это не нравится так же сильно, как и нам, не так ли?» «Калечить подростков, прикрывая это нуждами империи?» – переспросил магистр. «При том, что на улицу вы попали из-за нужды, и империя вам не помогла? Да, мне это не нравится». «Вы можете нам помочь?» – процедила Тата, напряженно глядя на него. «Я не знаю, чем вам помочь». Честно ответил магистр. Но могу ответить на ваш вопрос. Все эти общеобразовательные предметы нужны для того, чтобы вы получили необходимые знания, заразились примером окружающих и приучились к дисциплине. Если вы сможете показать на поле боя, что приказы вашего командира для вас не пустой звук, если сможете доказать, что обучаемы, Если продемонстрируете свою преданность императору, вас не будут использовать как пушечное мясо. И это даст вам шанс выжить. По поводу заразиться примером окружающих, это он, конечно, погорячился. Многим адептам здесь вообще незнакомо слово «дисциплина». И для этого нас поместили в академию, где учатся отпрыски самых влиятельных семей, Тата фыркнула, очевидно, придя к тем же выводам, что и я. «Решили посмотреть, сможем ли мы приспособиться? Сможем ли ужиться там, где поросшие мхом правила и порядки намертво вбиты в головы абсолютного большинства?» «Абсолютно верно», — кивнул магистр. «Справитесь в Академии, справитесь и на фронте. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А теперь прошу...» «Ответьте еще на один». Выпалила я, чувствуя, что непростительно наглею, но дело того требовало. «Какой адепт Кокайра?» — спокойно спросил магистр Равен. И я вдруг заметила, что он и впрямь совсем молодой. «Кто такой этот обитатель башни? Нам сказали, что вы знали его». «Я не смогу ответить». Магистр поднялся, показывая, что дальнейшие расспросы бесполезны. «Но почему?» – не унималась я. Всем участникам тех событий, невольным свидетелям, стерли память, лишив воспоминаний об этом человеке. Чуть холоднее ответил он. «Так что я не в силах удовлетворить ваше любопытство, при всем желании». И магистр вышел из аудитории, решив, вероятно, найти более укромное место для чтения и совсем не скрывая отсутствие указанного желания. «Неудача?» — Тата внимательно посмотрела на меня. «Я бы так не сказала», — протянула я в ответ.